Эпизодий 23. Кровь в источнике. Глава 1. Мудрец палеит Афины. Город, посвященный Сераокой воительнице. Говорят, храмов Афины здесь больше, чем во всей Аттике. Сюда богиня чаще обращает свой взор. Здесь она охотнее является просителем. Мой последний шанс, последняя надежда. Я обойду все храмы, сколько их не есть, от главного святилища до захудалого жертвенника, использую все способы достучаться до своей суровой покровительницы, если же меня постигнет неудача. В таком случае я совершу проступок, перед которым побледнеют былые преступления, нарушу божественный запрет, отправлюсь за Пегасом, вопреки воле Афины, скорой на гнев и месть. Лучше погибнуть, пытаясь исполнить клятву, чем жить, годами скитаясь от селения к селению, без дома и семьи, нося рубище позора. Какая тогда разница, что оборвет мою жизнь? Пламя Химеры, копье Афины, нож разбойника? Лучше бы богиня отозвалась. Я обещал Филоной вернуться. Еще одна клятва, да. Чудовище и царевна. Ненависть и любовь. Привязали меня к этой жизни двумя золотыми цепями. Я не в силах разорвать их, поэтому мне нельзя умирать. Снизойди, дева, в ли мольбам? Наверное, я бредил. Разум мутился, словно от ядовитых испарений лернейских болот, и прояснялся, когда суровое дыхание Борея выдувало дурман прочь. Чувства скакали горными козами от надежды к отчаянью, от готовности сойти в Аид, к страстному желанию остаться в живых. «Химера! Клятва! Вот что моя клятва! Химера!» Стражники в воротах глянули на меня с агрем в поводу и отвернулись с показным равнодушием. Люди, в колеснице, обогнавшие нас на дороге, успели рассказать караульным об одиноком всаднике. Другой такой вряд ли сыщется на всем Пелопонесе. «О, великая Афина! Почему слухи обо мне не доходят до тебя? Почему тебе одной неинтересно, о ком это судачат от Пилоса до Иолка?» «Взгляни краем глаза, прислушайся краем уха, услышь призыв Белерафонта!» Отворот начиналась широкая улица, Она была вымощена так ровно, что я с непривычки оступился, а Агрий уставился себе под ноги. «Это еще что!» «Привыкнешь к роскоши», — подумал я, — «потом трудно отвыкать. Недаром болтают об изнеженности Афинин». Местные храмы повергли меня в удивление. Их было много, больше, чем в Аргасе, но дело не в этом. У входа в первый, что попался мне на глаза, стояла статуя Посейдона. Владыка Морей сидел верхом на коне, занеся копье для броска. Посейдон? Никаких сомнений. Кого еще могли изобразить верхом? Не меня же. Но почему копье, а не трезубец? Может, трезубец Черногривого способен превращаться не только в меч? А может, воятель что-то не то наваял? Перед вторым храмом, стоявшим напротив, воздвигся красавец Аполлон в окружении мус. Дальше гневный Зевс с Перуном. «Где ты, Афина? Болтали твои храмы тут на каждом шагу». Статуя Афины, без шлема, с непривычно мягкими чертами лица, обнаружилась вскоре, как по заказу. Я бы ее не узнал, если б не надпись на постаменте «Афина Пеония». «Целительница? Никогда бы не подумал. Храма рядом не было». Одна статуя, а за ней вдоль улицы тянулся длинный приземистый дом, кстати, наглухо запертый. Я стучал, проверял, никто не вышел. Пасть на колени, вознести мольбы, я решил, что вернусь к целительнице, если потерплю неудачу в других святилищах, и медленно двинулся дальше, ведя Агрев в поводу. Нас обгоняли, огибали, косились, оглядывались. Никто не пытался со мной заговорить. К этому я привык и лишь отмечал мимоходом. «А здесь у нас что? Крытый гимнасий. В эфире таких не было, но я видел похожие в других городах. В просветах ажурной колоннады мелькали обнаженные атлеты. Разминались, умащивали себя маслами. Перед входом стояла небольшая в половину человеческого роста статуя Гермия. Жезл, кудри, крылатые таларии на ногах. Юный бог застыл, подавшись вперед. Готовый сорваться с места, бежать, лететь, награждать, карать. «Прости, чужеземец, что беспокою тебя. Не поможешь ли ты старому человеку?» В пяти шагах от статуи, в тени серебристо-зеленой оливы, чья крона раскинулась так, что могла бы послужить крышей приюту для странников, сидел благообразного вида старец. Лучики-морщинки вокруг светлых, словно выгоревших на солнце глаз — Седая борода с щеткой, отлитая временем ювелиром из драгоценного серебра, шляпа, залихватски сдвинута на затылок, как у молодого, белый хитон с затейливым орнаментом по подолу. «Ремешок на сандалии развязался», — старик смущенно улыбнулся. «Мне скоро уходить, боюсь, слетит, упаду еще. Хотел завязать, не могу нагнуться. В спину вступила, хоть ложись и помирай». «Конечно, почтенный». Улыбаясь в ответ, я подошел, присел на корточке у опухших старческих ног. Под оливой разрослась густая трава. Она пришлась по вкусу Агрию, довольному вынужденной остановкой. Без спешки обстоятельно я принялся завязывать примешок. «Если что-то делаешь, делай как следует», — говорил мне отец. «Упадет, старец, кто будет виноват?» «Радуйся, чужеземец», — похоже, старик решил отплатить мне беседой. «Я Полеид, сын Кирана. Люди зовут меня мудрецом, но ты опытен, ты отличишь лесть от правды». «Еще меня называют прорицателем, но это уж точно чепуха. Если человек хорошенько пожил на свете, предвидеть для него расплюнуть все, что я сам могу сказать о себе. Случается, я даю дельные советы. Тебе нужен дельный совет? У меня их великое множество». Я проверил узел, ремешки плотно облегли ногу, но не врезались в отечную плоть, так чтобы причинить боль. «Радуйся, поли цинкерана, ты можешь спокойно уходить. Благодарю тебя. Не называй себя, если не хочешь. Я не обижусь. Ты ведь не хочешь?» Прорицатель или нет, он действительно был прозорлив и любитель поболтать, чего уж там. «Ты прав, почтенный. Тогда присядь рядом со мной». Я сел на каменную скамью, ее накрывала тень оливы, но камень исходил приятным теплом. Старец похлопал меня по колену. — Вижу, ты идешь издалека. Что ты ищешь в Афинах? — Кого-то. — Ты дважды прав, почтенный, вернее, уже трижды. Я ищу храм Афины, а также жажду внимания самой богини. — Воистину трудное дело. — Трудное и достойное. Какой именно храм тебе нужен? Их у нас великое множество. Не буду хвалиться, но мне известны все до единого. Я с радостью укажу тебе дорогу к любому. Укажи мне ближайший. Ты уверен? Мало мест, где можно найти не только храм, но и богиню. Тебе известны такие места? Старец замолчал, что-то обдумывая. Взгляд его был устремлен в выцветшую синь неба, словно там полеид сын Кирана надеялся высмотреть ответ. «Радуйся, чужеземец!» — возвестил он. «Хорошо завязанный ремешок стоит дельного совета. Слушай и запоминай. Ходить от храма к храму и возносить моления — дело долгое, а главное, не слишком прибыльное. Если тебе требуется внимание богини — Тебе нужно всего лишь найти жертвенник Афины. Возляк на него и засни с мыслями о сераокой деве. Не сомневаюсь, что Афина явится тебе во сне. Но берегись, если ты заснешь с вожделением и нечестивыми мыслями, дева строга к таким святататцам. Ты можешь проснуться пауком или мухой. Я замахал руками, стараясь не задеть старца и в то же время показать, что я далек от подобных кощунственных мыслей. «Должно быть, подойдет не всякий жертвенник?» — осторожно поинтересовался я. «Лучше в каком-нибудь уединенном месте, да?» Ясно представилось. В сумерках я, крадучись, вхожу в главное святилище Афины, воровато озираюсь, нет ли кого, нечестивые помыслы, ага. Забираюсь на жертвенник, укладываюсь спать. Посреди ночи или перед рассветом меня хватают разъяренные служители, приняв за или полоумного бродягу, который не нашел другого места для ночлега. Что делают с богохульниками в Лике, я уже видел. А в Афинах? Есть крылья? Нет. Полечу со скалы бойкой пташкой. Отрадно видеть столь острый разум в столь юном теле, разликовал Полиит. Если доживешь до моих лет, тебя, возможно, тоже станут звать мудрецом. Смотри, не возгордись. Итак, тебе нужно выйти из города через южные ворота. «Затем пройти...» Старец глянул на трапезничающего Агрия. «Проехать!» — исправился он. «По дороге, ведущей в Спарту, около трех стадий. На первом же перекрестке сверни направо!»